Издательство Эксмо. Роберт Маккензи. Опрямый ребёнок. Как установить границу дозволенного. Введение. Если хотите выяснить, что в этой жизни у вас не получается, сделайте хотя бы одно из трёх. Женитесь, откройте своё дело или вырастите своего вольного ребёнка. Я испытал на своём опыте каждый из них. Но воспитание ребёнка, который привык стоять на своём, позволило мне больше узнать о себе, о других и о важности установления ясных и жёстких границ, чем любой другой опыт. Я, отец двоих замечательных сыновей, и безмерно горжусь этим. Темперамент моего старшего сына очень похож на мой. Он склонен к сотрудничеству, обладает здравым смыслом и активно старается понравиться. В большинстве случаев он выполняет то, о чём его просят, и я привык рассчитывать на его послушание. Быть родителем легко, говорил я себе в течение трех первых 3 лет. Потом родился младший сын, и всё изменилось. В моей жизни не было ничего, что могло бы подготовить меня к этому испытанию. За едой и одеванием он тянул кота за хвост, не желал ставить свои игрушки на место, прибирать за собой. И кажется, всегда плёлся последним, когда надо было выходить из дома. Его личный график никогда не согласовывался с распорядком дня других членов семьи. Он обладал многими достоинствами, но наиболее выдающимися из них была его упрямая решимость. Он понимал, чего я хочу, когда просил его о сотрудничестве. Но большую часть времени он не желал этого делать. Простые вежливые просьбы которые так хорошо срабатывали с его старшим братом, с ним не давали результата. Он был решительно настроен на то, чтобы всё делалось на его условиях. Я изо всех сил старался склонить его к сотрудничеству. Я повторял, напоминал, предостерегал, улещивал, давал второй шанс, умолял, подкупал и выторговывал его послушание. Это было изнурительно. И все равно ничего не получилось. Через некоторое время я терял терпение и начинал сердиться. Я повышал голос и угрожал, что надолго отберу все его любимые игрушки и особые права. Иногда это помогало, иногда нет. Но даже когда мне удавалось добиться цели, я чувствовал себя ужасно, потому что когда-то обещал себе, что ни за что не стану так обращаться с собственными детьми. Потом я смягчался и вновь начинал. Как и прежде, повторять, напоминать и убеждать. Хотя это и не срабатывало в первый раз. Просто безумие какое-то. Вообще говоря, мне полагалось отдавать себе отчёт в том, что я делаю. У меня степень магистра психологии, имеется солидный опыт воспитания детей, а в тот период я работал над докторской диссертацией по консультативной психологии. Каким-то образом всё это не имело ни малейшего значения, когда речь заходила о том, чтобы склонить моего младшего к сотрудничеству. Я делал всё, на что был способен, но те методы воздействия, которые у меня имелись, не работали. И я не знал, что ещё можно сделать. Я начинал задумываться: может, что-то не так со мной или с ним? К счастью, мне повезло. Я освоил необходимые приёмы, ознакомившись с работами истинных профи своего дела. В 1979 году я принимал участие в исследовании действенности методов преподавания в Калифорнийском университете в городе Дэвис. Моя работа заключалась в наблюдении за работой учителей, добившихся высоких результатов в классе, и документальном фиксировании того, что они говорили и делали, чтобы достичь послушания и успеха. В то время я ещё не понимал, что метод, применяемый учителями, за которыми я наблюдал, заключается в мастерском умении устанавливать границы. Они не сдавались на милость тех учащихся, которые не желали слушаться или вели себя неуважительно, и не пытались взять над ними верх с помощью угроз, попрёков или наложения длительных по времени и далеко идущих санкций. Вместо этого такие учителя стояли на своём, сохраняли уважительный тон, облекали свои мысли в ясную форму и поддерживали слова эффективными действиями. Они добились высокого уровня сотрудничества и уважения, и выглядело это делом несложным. Что самое главное, их методы работали со всеми учащимися, не только с послушными, но и с упрямыми, и с теми, кто занимал среднюю позицию между теми и другими. Эти учителя были готовы преподавать свои правила любым путём, простым или сложным. Последнее не имело значения, поскольку они располагали нужными инструментами. чтобы сделать свою работу. Важность этого открытия дошла до меня не сразу, не раньше, чем я начал применять эти инструменты, общаясь с собственными сыновьями. Даже мой младший стал слушаться. Он меньше испытывал нас на прочность и сопротивлялся и стал чаще делать выбор в пользу сотрудничества, как и его брат. Ежедневные сражения под девизом кто здесь главный стали редкостью. Впервые за несколько лет я вновь почувствовал себя умелым родителем. Всё, чего мне для этого не хватало, нужных инструментов для достижения цели. Я уверял в то, что если я смог добиться таких результатов, то смогут и остальные. В 1985 году я открыл семинар для учителей. Он вызвал лавину положительных откликов. Методы, о которых шла речь, были ясными, легкими в изучении, и самое главное, они срабатывали со всеми учениками, а не только с пайниками. Впоследствии эти методы были перенесены в книгу «Как установить границы в классе», которая была опробована и успешно использовалась с тысячами учителей в Соединенных Штатах, Канаде и Европе. В 1987 году я начал проводить такой же семинар для родителей и получил аналогичный отклик. Опять-таки семинар привёл к появлению книги Как установить границы, которая завоевала большую популярность в США, Канаде и Европе. Оглядываясь назад, я осознаю, что ничем не отличаюсь от большинства родителей и учителей, которые посещают мои семинары. Они приходят не за тем, чтобы решить проблемы, связанные с их послушными детьми. Они приходят потому что изнемогают под давлением испытаний, с которыми им приходится сталкиваться в общении с детьми своенными. Как и в свое время у меня, у этих учителей и родителей есть свои наставнические инструменты. Просто нет нужных. Их инструментарий не соответствует темпераменту или способу обучения, характерному для своевольных детей. Эта книга поможет вам усовершенствовать ваши методики воспитания. Она обеспечит вас информацией и инструментарием, необходимыми для того, чтобы понять своего упрямого ребенка, положить конец его плохому поведению и борьбе за власть и преподавать свои правила наиболее ясным и понятным способом. Можете попрощаться с неэффективными методами, которые лишь изматывают вас, не принося плодов. Больше никаких повторений, напоминаний, урезониваний, объяснений, споров, дебатов, лекций, угроз наказаний и принуждений. Ваш ребёнок поймёт, что вы имеете в виду, когда вы научитесь ясно и недвусмысленно формулировать то, что вы от него ждёте, и подкреплять свои слова эффективными действиями. Эта книга покажет вам, как это делается. Методы, приведённые в ней, альтернативны крайностям наказаний и вседозволенности, которые не дают никакого результата. Книга делится на две части, которые помогут вам ответить на два основополагающих вопроса. Во-первых, что происходит, а во-вторых, что с этим делать. Главы с 1 по 5 призваны помочь вам распознать динамику отношений между вами и вашим ребёнком и выявить используемые вами в данный момент методы, которые лично вам не подходят. Без такого осознания будет трудно, если не невозможно избежать повторения прежних ошибок, потому что большинство из них совершается бессознательно. Первая глава поможет вам определить темперамент своего ребёнка, ровно как и ваш собственный, и понять, как темперамент влияет на поведение. Из материала, представленного во второй главе, вы поймёте, как ваш упрямый ребёнок усваивает ваши правила и почему процесс обучения и учения часто даёт сбои. Главы 3 и 4 позволят вам идентифицировать свой подход к установлению границ и определить, что это за границы в вашем случае. Жёсткие или гибкие. Глава 5 поможет вам распознать правила исполнения вашего семейного танца. Почти каждая семья, которая оперирует нечётко очерченными или неэффективными границами, имеет свой собственный особый танец, который вновь и вновь исполняет в конфликтных ситуациях. Помочь вам освободиться от таких танцев главная цель этой книги. вาง, что для вас неэффективно, вы подготовьтесь к овладению новыми навыками. В главах с 6 по 11 приведены основные положения программы для тренировки таких навыков. Из них вы узнаете, как облекать свои сообщения в ясную словесную форму, как прекращать борьбу за власть до того, как она разгорится, и как поддерживать свои слова эффективными действиями. Умение положить конец плохому поведению важный навык. На одни только ясные сообщения и последующие меры сами по себе не всегда могут мотивировать или научить детей использовать те навыки, которые необходимы им для того, чтобы вести себя приемлемо. Главы 9 и 10 покажут вам, как это делается. Из главы 9 вы узнаете, как мотивировать упрямого ребёнка к сотрудничеству без угроз, подкупа или принуждения. В главе 10 приведено несколько вариантов простых Но эффективных стратегий обучения навыкам разрешения проблем, которые вы можете использовать, если ребёнку их не хватает. Изучить методы, изложенные в этой книге, будет сравнительно просто. Они по большей части понятны и имеют прямую направленность. Самым трудным для большинства из вас будет преодоление настоятельного желания вернуться к старым скверным привычкам и поступать так, как вы поступали всегда. Вы можете умом понимать, что эти методы приведут к желанным для вас переменам, но все вместе. И новые методы и перемены, которые они влекут за собой, поначалу может ощущаться вами или вашим ребёнком как источник дискомфорта. Полне возможно, что вы столкнётесь с давлением и сопротивлением не только внешним, со стороны своего ребёнка, но и внутренним. Глава 11 поможет вам распознать такое сопротивление, справиться с ним и подготовит вас к ожидающим впереди переменам. Возможно, вы испытываете искушение испробовать свои новые навыки по ходу дела. Но я призываю вас прослушать всю книгу целиком, прежде чем начать практиковаться на своих детях. Почему? Потому что все эти наставнические инструменты последовательно подобраны друг к другу и дополняют друг друга. Ваши навыки в совокупности не станут полными, пока вы не узнаете, как пользоваться словами и действиями в комплексе. Когда закончите прослушивание книги, обратитесь к рекомендациям о том, как начинать работать с ребёнком, которые следуют сразу за главой 11. Эти подсказки помогут вам подобрать удобный темп и составить расписание, в соответствии с которым вы будете добавлять новые методики. Начиная обучать ребёнка новым навыкам, не ждите от себя безупречности. Ошибки это нормально. Они часть обучения. Вашей целью должно быть усовершенствование, а не совершенство. Чем больше вы будете практиковаться, тем лучше будет получаться. Стремитесь к последовательности, но не будьте слишком строги к себе, когда ошибаетесь. Если столкнётесь с неожиданными проблемами, обратитесь за помощью к соответствующим главам. Обратите внимание на специфический язык, использованный для приведения навыков в действие. Чем больше слаженности вы достигнете между вашими методами воспитания и теми, которые используют другие значимые для вашего ребёнка люди, тем быстрее улучшится поведение ребёнка. Поделитесь своими методами с учителями в школе, социальными работниками, родственниками, друзьями и всеми, кто помогает вам в его воспитании. Их поддержка себя оправдает. И последнее. Большинство примеров в этой книге отражают действительные случаи из моей семейной консультативной практики. Во всех таких примерах имена были изменены, чтобы защитить частную жизнь заинтересованных лиц. Методы, изложенные в этой книге, помогли тысячам родителей и учителей испытать положительные эмоции при общении с упрямыми детьми, благодаря тому, что отношения с ними стали более удовлетворительными и основанными на сотрудничестве. Если вы готовы вложить время и энергию, необходимые для овладения этими навыками, вы можете разделить с ними эту награду. приятного прослушивания